Глава двадцать Когда она вышла на улицу и услыхала в воздухе гул людских голосов, тревожный, ожидающий, когда увидала везде в окнах домов и у ворот группы людей, провожавшие ее сына и Андрея любопытными взглядами. В глазах в нее встало туманное пятно, И заколыхалась, меняя цвета то прозрачно зеленое, то мутно-серая. С ними здоровались, и в приветствиях было что-то особенное. Слух ее ловил отрывистые и негромкие замечания. Вот они, воеводы. Нам неизвестно, кто воеводит. А да ведь я ничего худого не говорю. В другом месте на дворе кто-то кричал раздраженно: Переловит их полиция! Они пропадут! Ловила! Воющий голос женщины испуганно прыгал из окна на улицу. А помнись, что ты холостой, что ли? Когда проходили мимо дома безногого Зосимова, который получал с фабрики за свое увечье ежемесячное пособие, он, высунув голову из окна, закричал. «Пашка, свернут тебе голову под лицо за твои дела. Дождешься!» Мать вздрогнула, остановилась. Этот крик вызвал в ней острое чувство злобы она взглянула в опухшее толстое лицо калеки он спрятал голову ругаясь тогда она ускорив шаг догнала сына и стараясь не отставать от него пошла следом павел и андрей казалось не замечали ничего не слышали возгласов которые провожали их шли спокойно не торопясь. Вот их остановил Миронов, пожилой скромный человек, всеми уважаемый за свою трезвую чистую жизнь. "Тоже не работаете, Данила Иванович?" спросил Павел. "У меня жена на сносях. Ну и день такой беспокойный", объяснил Миронов, пристально разглядывая товарищей и негромко спросил: "Вы, ребята, говорят, «Скандал директору хотите делать? Стекла бить ему!» «Разве мы пьяны?» — воскликнул Павел. «Мы просто пройдем по улице с флагами и песни будем петь!» — сказал Хохол. «Вот послушайте наши песни, в них наша вера!» «Веру вашу я знаю!» — задумчиво сказал Миронов. — Бумаги эти читал. — Ба! Ниловна! — воскликнул он, улыбаясь матери умными глазами. — И ты бунтовать пошла. — Надо хоть перед смертью рядом с правдой погулять. — Ишь ты! — сказал Миронов. «Видно, верно, про тебя говорят, что ты на фабрику запрещенные книжки носила». «Кто это говорит?» — спросил Павел. «Да уж, говорят. Ну, прощайте, держитесь солиднее». Мать тихо смеялась. Ей было приятно, что про нее так говорят. Павел сказал ей, усмехаясь. «Будешь ты в тюрьме, мама». Солнце поднималось все выше, Вливая свое тепло в бодрую свежесть вешнего дня. Облака плыли медленнее, Тени их стали тоньше, прозрачнее. Они мягко ползли по улице и по крышам домов, Окутывая людей и точно чистили слободу, Стирая грязь и пыль со стены крыш, Скуку с лиц. Становилось веселее, Голоса звучали громче, Заглушая дальний шум возни машин. Снова в уши матери Отовсюду из окон, со дворов Ползли, летели слова Тревдумчивые и веселые. Но теперь ей хотелось Возражать, благодарить Объяснять хотелось вмешаться в странно пеструю жизнь этого дня. За углом улицы, в узком переулке, собралась толпа человек во сто, и в глубине ее раздавался голос Весовщикова. «Из нас жмут кровь, как сок из клюквы!» — падали на головы людей неуклюжие слова. Верно ответила несколько голосов сразу гулким звуком старается хлопец сказал хохол а ну пойду помогу ему он изогнулся и прежде чем павел успел остановить его вернул в толпу как штопор в пробку свое длинное гибкое тело раздался его певучий голос Товарищи говорят, на земле разные народы живут: евреи, немцы, англичане и татары. А я в это не верю. Есть только два народа, два племени непримиримых: богатые и бедные. Люди разноодеваются и разно говорят. А поглядите, как богатые французы, немцы, англичане обращаются с рабочим народом. Так и увидите, что все они для рабочего тоже башибузуки, костим в горло. В толпе засмеялся кто-то. А с другого бока взглянем. Так увидим, что и француз рабочий, и татарин, и турок Такой же собачьей жизнью живут, как и мы, русский рабочий народ. С улицы все больше подходило народа, и один за другим Люди, молча вытягивая шеи, поднимались на носки втискивались в переулок. Андрей поднял голос выше. «За границей рабочие уже поняли эту простую истину, и сегодня, в светлый день первого мая, полиция!» — крикнул кто-то с улицы в проулок прямо на людей, и ехали, помахивая плетками, Четверо конных полицейских и кричали «Разойдись!» Люди хмурились, неохотно уступая дорогу лошадям. Некоторые влезали на заборы, «Посадили свиней на лошадей, а они хрюкают, вот и мы, воеводы!» Кричал чей-то звонкий задорный голос. Хохол остался один посредине проулка, на него мотая головами наступали две лошади он подался в сторону и в то же время мать схватив его за руку потащила за собой ворча обещал вместе с пашей а сам лезет на рожон один виноват сказал хохол улыбаясь ниловною овладела Тревожная, разламывающая усталость, Она поднималась изнутри и кружила голову, странно чередуя в сердце печаль и радость. Хотелось, чтобы скорей закричал обеденный гудок. Вышли на площадь к церкви, Вокруг нее в ограде густо стоял и сидел народ. Здесь было сотен пять веселой молодежи и ребятишек. Толпа колыхалась, люди беспокойно поднимали головы кверху и заглядывали вдаль, во все стороны, нетерпеливо ожидая. Чувствовалось что-то повышенное, некоторые смотрели растерянно, Другие вели себя с показным удальством. Тихо звучали подавленные голоса женщин. Мужчины с досадой отвертывались от них. Порой раздавалось негромкое ругательство. Глухой шум враждебного трения обнимал пеструю толпу. «Митенька — Митенька! — тихо дрожал женский голос. «Пожалей себя! Отстань!» — прозвенело в ответ. А степенный голос Сизова говорил спокойно и убедительно. «Нет, нам молодых бросать не надо. Они стали разумнее нас. Они живут смелее. Кто болотную копейку отстоял? Они! Это нужно помнить!» их за это по тюрьмам таскали, а выиграли от того все. Заревел гудок, поглотив своим черным звуком людской говор. Толпа дрогнула, сидевшие встали. На минуту все замерло, насторожилось и много лиц побледнело. Товарищи. Раздался голос Павла звучный и крепкий. Сухой горячий туман ожег глаза матери, и она, одним движением вдруг окрепшего тела, встала сзади сына. Все обернулись к Павлу, окружая его точно крупинки железа кусок магнита. Мать смотрела в лицо ему. И видела только глаза, гордые и смелые, жгучие. Товарищи, мы решили открыто заявить, кто мы. Мы поднимаем сегодня наше знамя, знамя разума, правды, свободы. Древко белое и длинное мелькнуло в воздухе, наклонилось разрезала толпу, скрылась за ней, и через минуту над поднятыми кверху лицами людей взметнулась красной птицей широкое полотно знамени рабочего народа. Павел поднял руку кверху, древко покачнулось, Тогда десяток рук схватили белое гладкое дерево, и среди них была рука его матери. «Да здравствует, рабочий народ!» — крикнул он. Сотни голосов отозвались ему гулким криком. «Да здравствует, социал-демократическая рабочая партия!» «Наша партия, товарищи! Наша духовная родина!» Толпа кипела, сквозь нее пробивались к знамени те, кто понял его значение. Рядом с Павлом становились Мазин, Самойлов, Гусевы. Наклонив голову, расталкивал людей Николай. И еще какие-то незнакомые матери люди, молодые, с горящими глазами, отталкивали ее. — Да здравствуют рабочие люди всех стран! — крикнул Павел. И все увеличиваясь в силе и в радости, ему ответило тысячиустая эхо потрясающим душу звуком. Мать схватила руку Николая и еще чью-то. Она задыхалась от слез, но не плакала. У нее дрожали ноги, и трясущимися губами она говорила. «Родные!» По рябому лесу Николая расплылась широкая улыбка. Он смотрел на знамя и мычал что-то, протягивая к нему руку, а потом вдруг охватил мать этой рукой за шею, поцеловал ее и засмеялся. «Товарищи!» Запел хохол, покрывая своим мягким голосом гул толпы. «Мы пошли теперь крестным ходом во имя Бога нового, Бога света и правды, Бога разума и добра. Далеко от нас наша цель». Терновые венцы близко. Кто не верит в силу правды, В ком нет смелости до смерти стоять за нее. Кто не верит в себя и боится страданий, Отходи от нас в сторону. Мы зовем за собой тех, Кто верует в победу нашу. Те, которым не видна наша цель, Пусть не идут с нами. Таких ждет только горе. вреды, товарищи, Да здравствует праздник свободных людей, Да здравствует первое мая. Толпа слилась плотнее павел махнул знаменем оно распласталось в воздухе и поплыло вперед озаренное солнцем красной широко улыбаясь отречемся от старого мира раздался звонкий голос феди мазина и десятки голосов подхватили мягко Сильной волной отрясем его прах с наших ног. Мать с горячей улыбкой на губах шла сзади мазина и через голову его смотрела на сына и на знамя. Вокруг нее мелькали радостные лица, разноцветные глаза. Впереди всех шел ее сын и Андрей. Она слышала их голоса. Мягкий и влажный голос Андрея дружно сливался в один звук с голосом сына ее, густым и басовитым. Вставай, поднимайся, рабочий народ! Вставай на борьбу, люд голодный! И народ бежал навстречу красному знамени. Он что-то кричал, сливался с толпой и шел с нею обратно, и крики его гасли в звуках песни, той песни, которую дома пели тише других. На улице она текла ровно, прямо. Со страшной силой в ней чувствовалось железное мужество, и, призывая людей в далекую дорогу к будущему, она честно говорила о тяжестях пути. В ее большом спокойном пламени плавился темный шлак пережитого, тяжелый ком — привычных чувств, изгорала в пепел проклятая боязнь нового. Чье-то лицо, испуганное и радостное, качалось рядом с матерью и дрожащий голос, всхлипывая, восклицал. «Митя, куда ты? Куда ты?» Мать, не останавливаясь, говорила. Пусть идет, вы не беспокойтесь, я тоже очень боялась. Мой впереди всех, который несет знамя, это мой сын. Разбойники, куда вы? Солдаты там. И вдруг, схватив руку матери костлявой рукой, женщина, высокая и худая, воскликнула. «Милая вы моя, поют-то как, и Митя поет. Вы не беспокойтесь, — бормотала мать, — это святое дело. Вы подумайте, ведь и Христа не было бы, если бы его ради люди не погибали». Эта мысль вдруг вспыхнула в ее голове и поразила ее своей ясной простой правдой. Она взглянула в лицо женщины, крепко держащей ее руку, и повторила, удивленно улыбаясь. «Не было бы Христа-то, если бы люди не погибли его Господа ради!» А рядом с нею явился Сизов. Он снял шапку, махал ею в такт песни и говорил. «Открыто пошли, мать, а? Песню придумали. Какая песня, мать, а? Царю нужны для войска солдаты. Отдавайте ему сыновей. Ничего не бояться, — говорил Сизов, — а мой сынок в могиле». Сердце матери забилось слишком сильно, и она начала отставать. Ее быстро оттолкнули в сторону, притиснули к забору, и мимо нее, колыхаясь, потекла густая волна людей. Их было много, и это радовало ее. «Вставай! поднимайся рабочий народ. Казалось, в воздухе поет огромная медная труба. Поет и будет людей, вызывая в одной груди готовность к бою, в другой неясную радость, предчувствие чего-то нового, жгучее любопытство. Там Возбуждая смутный трепет надежд, Здесь, открывая выход едкому потоку Годами накопленной злобы. Все заглядывали вперед, Где качалась и реяла в воздухе красное знамя. «Пошли!» — ревел чей-то восторженный голос, Славно, ребята! И, видимо, чувствуя что-то большое, чего не мог выразить обычными словами, человек ругался крепкой руганью. Но и злоба темная, слепая злоба раба, шипела змеей, избиваясь в злых словах, встревоженная светом, упавшим на нее. «Еретики!» — грозя кулаком, кричал из окна надорванный голос. И назойливо лез в уши матери чей-то сверлящий виск. «Против государя-императора! Против его величества, царя! Бунтовать!» Мимо матери текли сметенные лица, подпрыгивая, пробегали мужчины, женщины, лился народ темной лавой, влекомый этой песней, которая напором звуков, казалось, опрокидывала перед собой все, расчищая дорогу. Глядя на красное знамя вдали, она, не видя, видела лицо сына, его бронзовый лоб и глаза, горевшие ярким огнем веры. Но вот она в хвосте толпы среди людей, которые шли, не торопясь, равнодушно заглядывая вперед с холодным любопытством зрителей, которым заранее известен конец зрелища. Шли и говорили негромко, уверенно. Одна рота у школы стоит, а другая у фабрики. Губернатор приехал. Верно. Сам видел, приехал. Кто-то радостно выругался и сказал. Все-таки бояться стали нашего брата. И войско, и губернатор. «Родные!» — Билось в груди матери. Но слова вокруг нее звучали мертво и холодно. Она ускорила шаг, чтобы уйти от этих людей, и ей легко было обогнать их медленный ленивый ход. И вдруг голова толпы точно ударилась обо что-то. Тело ее, не останавливаясь, покачнулась назад с тревожным тихим гулом, песня тоже вздрогнула, потом полилась быстрее и громче. И снова густая волна звуков опустилась, поползла назад. Голоса выпадали из хора один за другим, раздавались отдельные возгласы, Старавшаяся поднять песню на прежнюю высоту, толкнуть ее вперед, «Вставай, поднимайся, рабочий народ, иди на врага, люд голодный!» Но не было в этом зове общей слитной уверенности, и уже трепетала в нем тревога. Не видя ничего, не зная, что случилось впереди, мать расталкивала толпу, быстро продвигалась вперед, а навстречу ей пятились люди, одни, наклонив головы и нахмурив брови, другие, конфузливо улыбаясь, третьи, насмешливо свистя. Она... Тоскливо осматривала их лица, ее глаза молча спрашивали, просили, звали. «Товарищи!» — раздался голос Павла. «Солдаты такие же люди, как мы. Они не будут бить нас! За что бить? За то, что мы несем правду, нужную всем!» Ведь это правда, и для них нужна. Пока они не понимают этого, но уже близко время, когда и они встанут рядом с нами, когда они пойдут не под знаменем грабежей и убийств, а под нашим знаменем свободы, и для того, чтобы они поняли нашу правду скорее, мы «Должны идти вперед! Вперед, товарищи! Всегда вперед!» Голос Павла звучал твердо, слова звенели в воздухе четко и ясно, но толпа разваливалась, люди один за другим отходили вправо и влево к домам, прислонялись к заборам. Теперь толпа имела форму клина, острием ее был Павел, и над его головой красно горело знамя рабочего народа. И еще толпа походила на черную птицу, широко раскинув свои крылья, она насторожилась, готовая подняться и лететь, а Павел... Был ли я